тогда. В 1979 году автозаправочная станция Дженни на п е р е к р е с т к е шоссе 32 и г у м б о л ь д р о у д е щ е работала, но уже дышала на ладан. Стараниями АПК, е маленькие сети и независимые владельцы автозаправочных станций вытеснялись с рынка, не выдерживая конкуренции. Владелец механик автозаправочной станции Херберт Хью Босси в тот день уехал в Ласбург к зубному врачу. Приходилось расплачиваться за любовь к шоколадным батончикам и Арси к о л е К окну мастерской Хью прилепил лист бумаги с надписью «Механика нет из-за зубной боли». За заправщика остался Брэдли Роуч, так и не окончивший среднюю школу. Ему тогда только-только перевалило за двадцать. Этот самый парень — двадцать два года спустя пропустив через себя бесчисленное количество кружек банок и бутылок пива убьет отца еще не родившегося в тот момент юноши размажет по борту большегрузного грузовика оставив на асфальте груду окровавленной одежды но все это еще в далеком будущем а пока мы в прошлом в волшебной стране тогда в д е часов июльским утром б р е д Роуч сидел в конторке автозаправочной станции «Дженни», положив ноги на стол и читал «Инсайт Вью». На обложке летающая тарелка, угрожающая, зависла над Белым домом. Звонок в конторке звякнул, когда колеса автомобиля перекатились через воздушный шланг, лежащий на асфальте. б р е д выглянул из окна и увидел, как автомобиль, тот самый, что потом много лет простоял в гараже «Б», подкатывает ко второй из двух бензоколонок. С бензином высшего качества марки «Хай Тест». Прекрасный темно-синий «Бьюик», старый, с большой хромированной радиаторной решеткой и воздухозаборниками на передних крыльях, но в идеальном состоянии. Краска сверкала, ветровое стекло сверкало, Хромированная полоса, тянущаяся вдоль борта, сверкала. Но даже до того, как водитель открыл дверцу и вылез из кабины, Брэдли р о у т почувствовал — что-то не так. Просто поначалу не мог понять, что именно. Он бросил таблоид на стол. Если бы босс не уехал лечить зубы, никогда не посмел бы достать газету из ящика стола. И встал в тот самый момент... когда водитель роудмастера открыл дверцу, а в т о м о б и л и конторку разделяли колонки и ступил на асфальт. Прошлой ночью прошел сильный дождь. Дороги еще не просохли. Черт, в некоторых низинах к западу от Стэтлера стояла вода. Но в восемь утра выглянуло солнце, а к десяти небо очистилось от облаков и воздух заметно прогрелся. Тем не менее, мужчина был в длинном черном пальто и черной широкополой шляпе. Выглядел он как шпион из какого-то старого фильма. Часом или чуть больше спустя сказал б р е д Эннису Раферти, дав разыграться ф а н т а з и и Пальто, больше напоминавшее шинель, мело асфальт и развивалось за спиной водителя Бьюика, когда тот шел к боковой стене автозаправочной станции и Редфернстрим — речке, которая протекала за ней. Обычно смирная, после ночного ливня она вздулась и грозно ревела. Брэдли, предположив, что мужчина в черном пальто и широкополой шляпе хочет справить нужду, крикнул. — Дверь туалета открыта, мистер! Сколько залить бензина? — Залей доверху, — ответил водитель. Голос его Брэду Роучу не понравился. Как он потом сказал допрашивавшим его патрульным, говорил он так, словно набил рот желе. б р е д точно пребывал в поэтическом настроении. Может, потому что Хью уехал, и он чувствовал себя королем? «Проверить масло?» — спросил б р е д К тому времени клиент уже добрался до угла маленького здания. Судя по скорости передвижения, б р е д решил, что ему нужно срочно разгрузиться. Но мужчина остановился и чуть повернулся к б р е д у Тот увидел бледную, чуть ли не восковую щеку, темный м и н д а л е в и д н ы й глаз и завитушку черных волос около странной формы уха. Лучше всего б р е д запомнил ухо, оно просто впечаталось в его память. Ухо это... Необъяснимым образом тревожило его, но он так и не смог понять, чем именно. На ухе его метафоры иссякли. Какое-то оно было растаявшее, словно его вылепили из снега, а потом сунули в огонь. Больше он ничего сказать не мог. — С маслом порядок, — ответил мужчина и скрылся за углом в мельтешении черной материи. Кроме неприятного тембра, мужчина говорил еще и с акцентом, который напомнил б р е д у старое телешоу у р о к и и Будвинкл», в котором Борис Бадинов говорил Наташе, «Мы должны перештать играть в кошки-мышки». б р е д направился к Бьюику, держась между ним и бензоколонками. Водитель припарковался небрежно, оставив много места между бортом и бетонным возвышением, на котором стояли колонки, ведя рукой по хромированной полосе и краске. Жест этот символизировал восхищение. Конечно, он не имел права прикасаться к чужому автомобилю, но Брэдли тогда был совсем молод и пребывал в прекрасном настроении. Добравшись до топливного лючка, замер. Лючок был на месте, А вот номерной знак над задним бампером отсутствовал, как и пластина под номерной знак с отверстиями для болтов, которыми он к ней крепился. Вот тут до Брэдли дошло. Что именно показалось ему не так, когда он услышал звякание колокольчика, поднял голову и первый раз увидел автомобиль. На переднем стекле не было наклейки и на инспектора, свидетельствующий о прохождении техосмотра. Конечно, наличие или отсутствие этой наклейки на ветровом стекле или заднего номерного знака его не касалось. Если кто и мог остановить водителя Бьюика за это правонарушение, так это патрульные взвода Д, Дорожной полиции штата. А могли и не остановить. В любом случае, б р е д у Роучу платили за другое — заправлять автомобили бензином. Он крутанул ручку на колонке бензина «Хай-Тест», чтобы обнулить счетчик, сунул пистолет в горловину, включил автоматическую заправку. Зазвенел колокольчик внутри колонки, и б р е д обошел Бьюик со стороны дверцы водителя, замкнув круг. По ходу заглядывал в окна, поражаясь салону одного из самых роскошных автомобилей п я т и д е с я т х годов. Коричневая кожа обивки сидений, стенки и крыша того же цвета. Заднее с и д е н ь е пустовало, переднее тоже, на полу никакого мусора, ни оберток от жвачки, ни карты, ни даже смятой пачки из-под сигарет. Рулевое колесо инкрустировано деревом. Брэдли еще задался вопросом, Входит ли такое в стандартную комплектацию или его делали по заказу? Выглядел руль классно. Но почему такой большой? Если его еще снабдить спицами, он бы превратился в штурвал яхты какого-нибудь миллионера. Чтобы ухватиться за него, требовалось развести руки на ширину груди. Руль наверняка делался на заказ, и б р е д предположил,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 Доверчивая душа этот водитель, — еще подумал б р е д однако что-то все-таки было не так. Что именно он сказать не мог. б р е д вернулся к переднему бамперу, полюбовался оскалом хромированной радиаторной решетки — решетка точь в точь, как у Бьюика, на все сто процентов — и убедился в цепкости своего зрения. На ветровом стекле — не было наклейки о прохождении техосмотра ни в пенсильвании ни еще где либо на ветровом стекле наклейки отсутствовали вовсе владелец бьюка и судя по всему не состоял в престижных клубах тройном а элкс лайенс или киванис тройное а американская автомобильная ассоциация крупнейшая организация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 проверенное годами Расти Джонс. Но автомобиль все равно клевый. Хотя босс и говорил, что его работа не восхищаться подъезжающими автомобилями, а побыстрее наполнять бак. Первосортного бензина Бьюик засосал на 7 долларов, после чего насос автоматически отключился. По тем временам большая заправка, поскольку галлон бензина «Хай Тест» Стоил семьдесят центов. То ли бак был практически пуст, когда мужчина в черном пальто выехал из гаража, то ли ехал он издалека. Потом Брэдли решил, что второй вариант — чушь собачья. Дороги по-прежнему мокрые, кое-где лужи, а на сверкающих синих бортах Бьюика ни пятнышка, ни капли грязи. Белые боковины шин и то чистые. а уж такого, по мнению Брэдли Роуча, просто не могло быть. Конечно, ему все это было до лампочки, но он мог обратить внимание водителя на отсутствие наклейки о прохождении техосмотра. Мог даже получить за это чаевые, которых, возможно, хватило бы и на упаковку с шестью банками пива. Он еще шесть или восемь месяцев не мог покупать спиртное сам, но если хочется, всегда можно найти выход, а Брэдли даже тогда, в молодости, уже хотелось. Он прошел в конторку, сел, взял в руки инсайд-вью и начал дожидаться возвращения мужчины в черном пальто. Денек выдался жарковатым для такого теплого пальто, но Брэд подумал, что эту часть загадки он как раз разгадал. Мужчина был из СГ, только из других... отличных от тех, что обретались около Стэтлера. Из секты, которая разрешала ездить на автомобилях, СГ Брэдли и его друзья называли Амишей. Смердящие говнюки так расшифровывались эти две буквы. Через 15 минут Брэд дочитал статью «Нас посещали» эксперта по НЛО Ричарда Т. Рамсфельда, ветерана американской армии. и обратил свое внимание на блондинку на четвертой странице, которая в трусиках и лифчике ловила рыбу в горной речке. И уже вдоволь, насмотревшись на красотку, б р е д понял, что все еще ждет. Этот парень, похоже, не разменивался на мелочи. Посмеиваясь, представляя себе, как он устроился на унитазе под ржавыми трубами и сидит в темноте, — единственная лампочка — перегорела месяц назад, но ни Брэдли, ни Хью не удосужились ее заменить. Разложив вокруг себя черное пальто и собирая им мышиный помет, б р е д вновь взялся за газету. Раскрыл на странице анекдотов, которые хватило ему еще на десять минут. Некоторые анекдоты были такими смешными, что б р е д перечитывал их по три, а то и по четыре раза. Снова положил газету на стол, Посмотрел на часы над дверью. За ней у бензоколонки поблескивал на солнце Бьюик Роудмастер. Прошло почти полчаса, как его водитель через плечо крикнул «С маслом порядок!» и скрылся за углом, махнув на прощание черной полой. Был ли он СГ? Некоторые из них водят автомобили? б р е д в этом сильно сомневался. СГ пребывали в уверенности, что любой агрегат с двигателем — творение сатаны, не так ли? Ладно, может, он и не из СГ, но кем бы он ни был, почему не возвращается? И разом образ этого типа, восседающего в сортире неподалеку от колонки дизельного топлива, перестал вызывать улыбку. Мысленным взором б р е д все еще видел его, сидящего на унитазе со спущенными до лодыжек брюками в черном пальто подметающим грязный линолеум но теперь бреду открылось и другое голова опущена подбородок уткнулся в грудь большая черная широкополая шляпа которая и не выглядела как шляпа амишей надвинута на глаза он не шевелится не дышит и не срет потому что умер Инфаркт или инсульт, или что-то подобное. Возможный вариант. Если г р ё б а н ы й король рок-н-ролла мог окочуриться за этим занятием, любой другой может и подавно. — Нет, — прошептал Брэдли Роуч, — только не это. Он не мог. Нет. Он вновь взялся за газету, попытался прочесть другую статью о летающих тарелках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 Дверь открыл, ловко поймав падающий кусочек картона, так же ловко, как в последние годы, научился открывать бутылки пива о ручку водительской дверцы своего Бьюика. Кабинка пустовала, как он и предполагал, и определенно не использовалась по назначению. б р е д не слышал звука спускаемой воды, когда сидел в конторке и читал газету. не блестели капельки воды и на тронутой ржавчиной эмали раковины. б р е д подумал, что водитель б ь ю й к а обогнул заправочную станцию не для того, чтобы воспользоваться сортиром. Ему захотелось посмотреть на Редфернстрим. Речка заслуживала не только взгляда, но и, пожалуй, кадра на пленке в кодеке. Она бежала по северной части Стэтлер-Блавс, в обрамлении Ив,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 готовый снова тронуться в путь с ключом, вставленным в замок зажигания. Мистер Бьюик Роудмастер обошел здание заправочной станции, чтобы взглянуть на Редферн, по неосторожности слишком приблизился к краю склона, чтобы лучше рассмотреть бурлящий поток, и... Аляулю, я вас люблю. Брэдли осторожно спустился к кромке воды, дважды поскользнувшись, хотя и был в кроссовках, но не упал держась рядом с железяками за которые мог бы схватиться теряя равновесие не было водителя бьюка и на берегу, но в двухстах ярдах ниже по течению он увидел что то черное зацепившееся за ветви свалившейся березы вода трепала это черное из стороны в сторону и вполне возможно он видел перед собой именно пальто мистера Бьюика роудмастера. «О, дерьмо!» — пробормотал Брэдли и поспешил в конторку, чтобы связаться с базой патрульного взвода «Д» дорожной полиции, которая находилась как минимум на две мили ближе к заправочной станции, чем местный полицейский участок. Вот так и получилось.